Сибиряков. Вскоре такое знакомство состоялось. Николай был пленен Зинаидой. Этот студентик просто мальчишка, докладывала на Азубатову. В революции он ничего не смыслит, но желает быть причастным. Его собирание пожертвований на революционные цели – это первая ступенька, как он объяснял мне в революционной деятельности. Это, мол, только начало. Думаю, что есть более достойные вашего внимания субъекты, говорила Генгроз. А вот представьте себе, Зенида Федоровна, что из таких начинающих, как Жученко, формируются убежденные террористы. И наша задача по возможности не допустить такого формирования объяснял Зубатов. Поэтому держите его в поле своего зрения. Он нам еще может пригодиться. Выполняя задание Сергея Васильевича, Зинаида поддерживала отношения с Николаем, который вскоре влюбился в нее. После его первого объяснения в любви Зинаида изобразила замешательство и волнение, не питая при этом к своему почитателю никаких чувств. «Он мне уже начинает надоедать», – докладывала Зинаида Зубатову о Жученко. «Чем же?» – «Своими нелепыми домогательствами в любви». «Старайтесь держать его на расстоянии и не давать ему возможности потерять надежду на взаимность», – рекомендовал Зубатов. «Ну зачем это надо, Сергей Васильевич?» – «Студентик!» – «Ничего из себя не представляет!» Совершенно верно. На нас интересует его связи в революционной среде, и посему не нужно этим пренебрегать. Согласны? Да. Тем временем студент Жученко, находясь в любовной горячке, не давал Зинаиде прохода. Он же благосклонно ухаживал, а она не менее благосклонно принимала его ухаживание. «Что нужно для того, чтобы ты полюбил меня?» спрашивал Николай у Зинаиды. «Нужно время», — объясняла девушка. Однажды Жученко заболел. Две недели Зинаида не видела его. Ей вдруг стало непонятно, чего тоскливо. Потом она поняла, что рядом не хватает студентика с его любовью. А какая женщина в этом не нуждается? Зинаида пришла домой к Жученко, чтобы навестить его. Уходила от Николая с чувством жалости к нему. Жалость была от того, что у нее не было ответного чувства, но в то же время была потребность слушать и видеть его. Это было что-то непонятное. Однако в эти детали она решила Зубатого не посвящать. Дальнейшие свидания Николая и Зинаиды никак не были связаны с революционной работой. Им обоим хотелось видеться, говорить и говорить. Вскоре за первым поцелуем осмелевшего студентика последовали и другие. — Не знаю, как быть, — спросила Зинаида Зубатова на очередной встрече студентик, становится мне все ближе. — Это хорошо, но дело должно быть превыше любви. Прервала она Сергея Васильевича. — Да, когда речь идет о нашем деле, надо сделать для себя правильный выбор. Впрочем, можно любить и делать дело, усмехнулся Зубатов. Через месяц Зинаида решила, что любовь Жученко к ней не помешает делу, а наоборот поможет. Возражений со стороны Сергея Васильевича не было. Предотвращение покушения на жизнь Николая II. В октябре 1894 года Зинаида по заданию Зубатова через Жученко познакомилась с Бахаревым, который поддерживал нелегальную связь с лицами, находившимися в поле зрения Департамента полиции Московского охранного отделения. Играя роль наивной девушки, которая хочет разобраться в жизни и посвятить себя идеалам служения революции, она дала возможность получать себя Бахареву. Ей удалось этого добиться не только с помощью своей привлекательной внешности, а, скорее всего, путем длительных бесед